Только через четыре года мне выдали медицинскую справку, подтверждающую связь ионизирующей радиации малых доз с ее страшной патологией. Мне отказывали четыре года, мне твердили, ваша девочка инвалид детства. Да какой же она инвалид детства? Она инвалид Чернобыля. Я изучила свое родословное древо.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 Они не могли понять одного. Не хотели. Мне надо было знать, что это не мы с мужем виноваты. Не наша любовь. Не выдерживает, плачет. Эта девочка растет. Все равно девочка. Не хочу, чтобы называли фамилию. Даже соседи наши.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 З, The... мать. Три монолога о прахе ходящем и земле говорящей. Председатель Хойникского добровольного общества охотников и рыболовов Виктор Иосифович Вержуковский и два охотника.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 на бронетранспортерах, а мы в рубашках, повязочка на носу. В этих рубашках и сапогах домой возвращались, в семью. Сколотил две бригады, две бригады, по двадцать человек. Каждой прикрепили врача и человека с санэпидстанции. Был еще трактор с ковшом и самосвал. А обидно, что не дали защитных средств. О людях не подумали. Зато премии давали по 30 рублей, а бутылка водки в те времена стоила 3 рубля. Дезактивировались. Откуда-то рецепты появились. Ложку гусиного помета на бутылку водки. Два дня настоять и пить, чтобы это дело, ну, мужское. Чистушки были, помните? «Уйма! Запорожец не машина, украинец не мужчина. Если хочешь быть отцом, оберни яйцо свинцом». Ездили мы по зоне два месяца. В нашем районе половину деревень эвакуировали. Десятки деревень. Бабчин, Тульговичи. Первый раз приехали, собаки бегают возле своих домов.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 Оружие, страха человека пегутный человеческий голос. Поползла черепаха. Господи, мимо пустого дома. Так в, в квартирах стояли с рыбками. А черепах не убивали. Передним колесом у Азика наедешь на черепаху, панцирь выдерживает, не лопается.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 а люди думали возвращаться. Скажу я вам, военная обстановка. Кошки заглядывали в глаза, собаки выли, прорывались в автобусы, дворняжки, овчарки, солдаты их выталкивали, пинали, они долго бежали за машинами. Эвакуация? Не дай бог.